Глава семнадцатая Паренек меня побаивался, но вёл, куда я сказал. Думается мне, что его главная цель — увести меня подальше от ребят. Может, подкинуть ему еще монет? Интересно, на что бездомный может потратить деньги? Запрещенные вещества или еда. Хотя мне пофиг, это их жизнь. Пусть хоть в карты их проигрывают. Вёл он меня не по оживлённым улицам, а обходными дорогами, и, само собой, без приключений мы остаться не могли. «Парни, вы только посмотрите, какие важные люди к нам зашли!» — обрадовался мужик, сидящий на крыльце дома. На его зов из дома стали выходить и остальные криминальные элементы, на вид низкого качества. «Вот же...» Сцепил зубы мой провожатый. Эти падальщики уже и здесь обосновались. Они нас просто так не отпустят. Я обвел этот мусор взглядом и тяжело вздохнул. Этих доходяг даже убивать мне не по статусу. Свалили, откуда вылезли, я оставлю вам ваши никчемные жизни. Безразличным тоном поставил их перед фактом и продолжил свой путь. Конечно, им такой ответ не понравился, и они вытащили из-за пояса ножи и короткие клинки. Это ты ничего не попутал? Ты хоть понимаешь, на кого рот открываешь? Если вначале я думал тебя только раздеть догола, то теперь придется еще язык отрезать». «Почему все говняки всегда ухмыляются при виде меня?» «Они нас не собираются отпускать», — шепнул мне малец. «И славятся тем, что любят убивать». «Чего этот щенок вякает?» — набычился самый дерзкий из них и шагнул к нам навстречу. У пацаненка появилась в руке непонятно откуда нож. И он даже стал в неумелую боевую стойку. «Как с вами трудно! В кои веки хотел решить дело миром!» Блинк и мой клинок вонзается в глаз ближайшему противнику, разворот и кидая нож во второго. Вы, он ударяется тупой частью ему в грудь. Но ничего, я уже рядом и одним резким движением скручиваю ему шею. Потом поворачиваю голову на оставшихся. Но с ними успешно разобрался Жорик. «Молодец!» Зато вы смехнули. что запахло жареным, и давай бежать. В руку лук, и две стрелы почти одновременно вонзаются спины убегающим. Все. Парень снова потерял дар речи, но страха в глазах не было. Пошли, а то у меня мало времени. Мои слова вывели его из ступора. Он хотел было метнуться и обобрать все тела до нитки, но я поднял руку, и он нехотя отступил. Не стоит. Нет лишнего времени. Он кивнул и ускорился, показывая дорогу. Когда, по его словам, мы уже подходили, он решил задать вопрос, который, как я видел, волновал его всю дорогу. «Можно узнать, как вас зовут?» — немного со страхом спросил паренек. «Наверное, думал, что за такой вопрос я могу его убить, но все равно осмелился задать его». Я улыбнулся. «Мне понравилась его смелость. Меня зовут Варк». Несколько секунд раздумий. «Я запомню», — серьезно кивнул он. «Зачем ему это? Непонятно». Но мне не жалко от слова совсем. Хотя, наверное, глупо было говорить свое имя, ведь он может сдать меня, и не факт, что по своей воле. Но тут вступает в игру новый фактор. Мне попросту пофиг, пусть знают. «Вот особняк Анжора, как вы и просили», — добавил меня до шикарного дома, в два раза больше, чем у Амареты. «Если вам надо будет, я знаю, где находятся другие их владения». «Хорошо», — я был доволен, и кинул парня еще один кошель. Это твой бонус. Ответа не дождался, а блинками умчался к дому, где и накинул невидимость. В мешочке, что ему кинул, было полсотни монет серебром. Это мой ему подарок за храбрость. Перелезть через забор у нас с Жориком не составило проблем. Мгновение, и мы уже там. Так, с чего бы начать? Жора, для тебя есть партийное задание, — обратился к Мелкому. Все это поместье — наша добыча. И ты должен опустошить его по максимуму, понял? По глазам вижу, что понял. Мусор всякий не бери. Только разные ценности, интересное оружие, всякое искусство, которое выглядит дорого. А еще книги, думаю, пригодятся. Ням. Да, а за это задание ты получишь от меня много разных вкусняшек. А дома я попрошу Полину увеличить пайку на неделю в два раза для такого полезного добытчика. Ням-ням-ням, возбудился Жора и умчался так быстро, что я не успел добавить ему, что убивать можно всех. «Ничего страшного», — добавил мысленным посылом. Сам же пошел бродить по территории и раскидывать метки. Усадьба охранялась очень хорошо. Насчитал не меньше двух сотен вооруженных людей, и это только снаружи, во служащих постройках. А я даже до самого дома не добрался. Зато добрался Жорик, Расподнялась тревога, и все лихорадочно забегали. «Какая классная казарма, и в ней примерно сто человек одеваются и готовятся к выходу». Лук и буйство в юге. Теперь они уже никуда не собираются. Им зачем. Лишь единицам удалось удрать без повреждений. Еще десятка-два с разными степенями обморожений. Так, к примеру, заметил ползущего человека без руки. Вместо нее торчит обледенелый обрубок. Я хорошенько сообщил им о своем прибытии. Кстати, не забывал поглядывать на карту и проверять, что там с Самарой. Она сама мне разрешила ее так назвать. Девушка думает, что я устал и решил отдохнуть в гостинице. На всякий случай я ставил в комнате записку, что пойду и прогуляюсь. Люди бегают и мельтешат, а звук, похожий на сирену, уже больше не гудит. Зачем они этот артефакт разместили на одной из башен? Всего одна стрела огненного взрыва, и все, тишина и покой, но не для жильцов этого дома. Пока я ходил и отстреливал всех подряд вояк, ко мне вернулся мой пушистик. Жорик был очень доволен собой. Его лапки и хвост все в крови. Но он не хотел терять время на нямкане. и стал вываливать мне под ноги все, что спер. Тысяча золотых — отлично. Три тысячи серебра — какие они зажиточные, однако. А сколько там оружия и украшений. Правда, оружие больше для позерства. Оно украшено камнями и золотыми узорами. Ничего высокого уровня, зато красиво и богато. Мне это все пригодится. Ой, как пригодится. Удивили меня еще разные небольшие статуэтки размером с Жорика, выполненные очень искусно. Он у меня, оказывается, эстет и разбирается в искусстве. Я закинул все в инвентарь, а Жора опять умчался в закат. Вот что за мелочь! За еду он готов целый мир украсть. Пока занимался Жориком, к нам пожаловала стража. Они что, еще остались в этом городе? Начали возиться у входных ворот и что-то орать. И я не стал прислушиваться. Однако их там было очень много. Отряд охранников под прикрытием магов с барьерами побежал к воротам, а я за ними. «Что у вас случилось?» — какой любопытный стражник. Раз он не знает, что случилось, зачем три сотни солдат стоят под стенами поместья? «Нападение! На нас напали! Неизвестно, сколько их, но мы, кажется, только шестерых убили!» Охранник спешит открыть ворота и впустить их, и пугливо оглядывается по сторонам. «Знает падла, что мои стрелы не спят и ждут момента укусить!» «Кто посмел напасть на графские владения?» — удивился стражник. и сразу достал меч из ножен, а за ним его люди. «Сильные маги и чертовые лучники! Больше ничего не знаю!» «Они приняли меня за сотню врагов, что ли?» Стража моментально оцепила весь внутренний двор и стала его прочесывать. А я стоял и улыбался. Мясо самого пришло ко мне в руки. Хотел много противников, вот и они. Достаем стрелы с ядом вампиров, и, прыгая по деревьям, принялся стрелять людям в ноги. «Мазилы! Эти уроды три дерева снесли маги. Ну и чего за деревья там отомстил!» Капитан Стражников получил некрострелу в живот, и ему очень стало плохо. Вот как она работает! Слезает кожа, и остаются одни кости. Но при этом он жив и боеспособен. Что за нафиг? Выпустил в простого бойца такую же стрелу, и... Кожа не слезла, зато он быстро посинел и превратился в зомби. «А если в мага?» «Так, а где маги?» «Никого не вижу. Вы чего попрятались? Куда все убегают?» «Ворота не в той стороне. Ага, понял. Подальше отсюда. Но покинуть поместье не могут, их казнят. Хотя нет. Несколько дали под тапкам, наплевав на все угрозы. Весело тут, ничего не скажешь. О, Жорик вернулся. Подожди, мелкий, мне срочно нужен любой маг. Усаживаю его на плечо и бегу с ним. Ему понравилось там сидеть, он свесил лапки и высунул язык. «Ну да, мы же быстро движемся». Мага я нашел, когда он пытался вломиться в закрытый дом. «Откройте немедленно дверь! Я пришел помочь! Я штатный маг третьего полка городской стражи!» Стучал он в двери, пытаясь докричаться. «Вот ты мне, дружок, и нужен!» Стрела в плечо, и он истошно вопит, посылая во все стороны ледяные лезвия. «Вот же дурак! Шестерых своих убил!» «А еще один катается по земле, без руки, по самое плечо!» Ее откусил маг. «Кстати, о нем, Маг стал превращаться в зомби, но странно. Кожа не слазила, рвалась местами и держалась на тонких нитках. Ну, такое себе. Орёт он громко, но магией может пулять. Может, я личи сделал? Еще немного понаблюдав за ним, реакция на некрасторилу мне понравилась. Глаза у него стали безумными. И он хрипит, а не говорит. И уже атакует поместье пробегающих мимо людей. «Отлично!» Вернемся к капитану стражи. Добежал и вижу, что он держится из последних сил, пытаясь не напасть на своих же, а вот тот, кто превратился в зомби, уже жует своего товарища. Так, ладно, пора с Жориком разобраться, а то он ждет своей очереди. По-быстрому забрал у него все, что он нагреб, и все, на удивление, нужное. Мусора практически не было. Он точно мой пушистик, и мыслим мы с ним одинаково. В следующий час я развлекался, как только мог, бегая и расстреливая бедных стражников, которые пытались отыскать меня. Но только невидимку не так просто обнаружить. Когда почти всех перебил, я не стал ломиться в дом. Если я туда зайду, то его уничтожу. А пока там работает Жора. Больше ценностей, больше! Пока ждал Жорика, играл в игру под названием «Найди арбалетчика». Создал двойника и ждал, пока по нему кто-то выстрелит. а потом посылал стрелу в ответ. Командир таки потерял рассудок и побежал крошить своих. Но его, на удивление, быстро запинали, так как он попал на магов. Зато я отомстил за него и запинал магов в ответ. Когда Жора появился, я не мог нарадоваться, какой он у меня хозяйственный. Он стал быстренько выкладывать все на землю, потом устало плюхнулся на пушистый зад и сказал «Всё!» Какой ты у меня молодец! Я чуть слезу не пустил. и сразу дал ему вкусняшек. Жорик намного больше и лучше находит ценностей, чем это раньше делал я, а значит, у него будет новая должность поисковика. Вот теперь можно пойти и найти Анжора, чтобы завалить его. В дом ворвался через парадный ход, и сразу пошло Рубилова. Здесь держали оборону охранники. Несколько минут, и все было закончено. Анжора я нашел в кабинете. Почему все именно там прячутся? Он, кстати, был мертв. Ага, а сейф здесь раскурочен. Ну что ж, значит, он стал на пути Жорика, поэтому и умер. Я подпалил кабинет и забрал его голову. Может, Тамаре подарю, вдруг ей понравится. Выйдя на улицу, запустил десяток стрел огненного взрыва в разные помещения, где не было людей, и пошел к выходу. А к нам по улице уже мчался отряд, и, судя по гербу, это была личная гвардия графа. Их всех убить слишком долго и муторно, но потрепать нужно. Прячусь в подворотне и жду, когда первые отряды пройдут мимо меня, а затем блинком вылетаю прямо в центр их ряда и совершаю один полный оборот своим двуручником, а затем сразу блинком на крышу и оттуда пуская дымные стрелы. Капитан гвардии в красивых доспехах бежал впереди всех, а значит, пара потеряшек, и он стоит в одном нижнем белье. Вот тебе и капитан. Напоследок угостил его в живот хрустальной стрелой, но промазал. Бедные яички. Мне самому стало больно. А точно случайно ли я промазал? Теперь можно и убраться отсюда прочь. Усадьба горит, как спичный домик, и спасать там уже нечего. Безоружным людям я дал возможность выбежать через главные ворота еще раньше и специально не стрелял по ним. Несколько стражников, думая, что это их шанс, тоже выбежали со всеми, а вот их я убил. На всякий случай повесил метку на капитана гвардии. Вдруг пригодится, если останется в живых. Возвращаться в таверну было не с руки. еще ночь не закончилась. Решил прогуляться опять до жилища безпризорников Их нашел там же, где и в прошлый раз. Они купили еды, и теперь ее поглощали с такой жадностью и удовольствием, что Жорик снова всполошился. «Ням!» «Я же тебя только что кормил!» «Ну ладно, так и быть. Держи!» Сегодня он реально заслужил. Решил не пугать их в этот раз, а то еще подается, Встал за дверью и постучал в нее. Ага, десять раз не напугал. О, как подскочили. И даже ножики достали. «Угадаете, кто?» — спокойно сказал Надежде, что узнают. Взором вижу, что узнали, но оружие не пустили И легче им от этих знаний не стало. Мой провожатый тяжело вздохнул и подошел к двери, открывая ее. Я по-барски зашел в этот клоповник и умостился на ящик, который был здесь вместо стула. «Расклад такой, братва. Мне нужен провожатый на виноградник графа Монро». «Не понял. Что за дела? Почему они не рады?» «Эм, тут такое дело. Мы все, конечно, понимаем, но вам туда лучше не соваться». «Что случилось с моим провожатым? Кстати, надо узнать его имя». «Почему же? Неужели он охраняет виноградник лучше своего мертвого сына?» Криво улыбнулся. Вот только на них это не подействовало. «Тут такое дело. Детей у него еще много, а виноградник только один», Промямлил паренек. «Виноград, который там растет, является гордостью королевства и стоит немерено. Из него производят лучшее вино в королевстве. На винограднике дежурят около двух сотен магов и огромное количество солдат. Там даже вороны и прочих птиц отгоняют маги, чтобы не поклевали случайно драгоценные плоды». О, -о, о а вот Амара такие подробности мне не рассказала это начинает становиться интересным выходит я считал что убивая его сына разозлю его самого а у него оказывается виноградник главная ценность которую оберегает лучше родных детей что еще знаете о виноградниках мне срочно нужна любая информация о них знают все рыжий паренек осмелел и тоже решил вмешаться в разговор говорят что если хоть С одним саженцем что-то случится, то сразу поднимают тревогу, и маги бегут проверять причину. Однажды магический крот сожрал сразу семь кустов, и это была трагедия. Мы слышали, что дежуривших ту ночь магов с позором уволили, а потом загадочным образом померли. Поговорили минут двадцать, за которые я узнал все мелочи, касающиеся градских виноградников. А что вы больше говорили, выложил на стол разные еды. которые раньше эти дети даже не видели. Тогда их языки развязались еще лучше. Но оно и понятно — голодное детство. Мой прошлый провожатый согласился еще раз провести меня, только предупредил, что идти придется долго, так как виноградники находятся за городом. Я не собирался тянуть время, и мы сразу двинулись в путь. Блин, вот еще одного Жорика нашел. Во время пути пришлось и этого подкармливать, а то он приуныл, зная, куда мы идем. Жорик вдруг приревновал и тоже потребовал еды. Такими темпами мне придется расширять инвентарь, чтобы запастить продуктами для всяких проглотов. Золота у меня много, но Жорик его не ест, а вот бургеры подходят к концу. «Это плохо», — сказал паренек, когда мы увидели ворота. «Очень много стражи. Это вас, наверное, ищут. Тогда иди самым, а я буду рядом». «И не переживай ни о чем», — шепнул ему на ухо и пропал. когда парень оглянулся, меня уже не было. Он не растерялся и пошел дальше. Я, в свою очередь, шел рядом в невидимости, и фиг, кто меня увидит. «Куда я привожься?» — заорал стражник на моего провожатого. «Ну, конечно, он оказался не шибко умным. Здесь была очередь желающих покинуть город, а он пошел мимо неё. Но работа иду!» — буркнул парень и вывернул пустые карманы. «Ничего запрещенного у меня нет, я опаздываю. Если не успею, мне не заплатят, да еще и плетей всыпят». «Флэвр, ты там долго будешь мелочь шпенять? Может, нам поможешь?» Другим стражникам не понравилось, что он зря тратит рабочее время. «Проходи», — разрешил ему стражник и для профилактики выписал подзатыльник. «Вот урод!» Я его запомнил. Он так сильно лопанул, что парня сразу подкосило, но на ногах он устоял. и дальше побрел неуверенной походкой. Как бы у него сотрясения не было. Подождал, пока парень не отойдет, хотя бы на 200 метров, и пошел мстить. Зачем мне его запоминать, если можно сделать все сейчас? Маленькая царапина на плечо, и все. Через 10 минут он назвереет и начнет кидаться на людей. И от вампиров он такой. «Держи», — протянул парню зелье лечения. выпить тебе станет легче». Мне совсем не нужно, чтобы он умер здесь от кровоизлияния. Он еще свою работу не выполнил. — Спасибо, но не стоило, — слегка замялся он. — Такое зелье стоит не меньше одного золотого. Не нужно тратить его на меня. — Ах, уж это детская скромность. Особенно от того, кто сумел пронести нож сквозь стражников. Или он здесь не запрещен. До графских виноградников мы дошли спустя сорок минут. И хрен бы я его сам нашел. Еще раз похвалил себя за идею взять провожатого. У виноградников мы с ним расстались, и я посоветовал ему вернуться домой через другие ворота, а потом подкинул еще немного серебряных монет. Заодно посоветовал их пока закопать в каком-нибудь укромном месте. Он сказал, что так и планировал сделать. Смотря на виноградники, я понял, о чем они говорили. Магическим зрением вижу, как они сияют, потому что по всему периметру Тянулись магические линии, которые служили сигнализацией. Помимо этого, ими была усеяна вся земля, а в некоторых местах и высоко в небе. Мало того, так еще и забором обнесен, чтобы крестьяне не воровали виноград. Не удивлюсь, если он под магическим напряжением. С трудом, но мне удалось незаметно проникнуть на территорию. И что делать дальше? Стоит мне вырвать хотя бы один куст, как об этом сразу будет известно. «Засада. Я хотел спалить весь виноградник, но сейчас понимаю, что не могу это сделать, а полумеры я не люблю. Может, сперва убить магов? Это может занять некоторое время, и не факт, что смогу всех уничтожить. Нет, тут надо придумывать кое-что другое. Надо действовать красиво. Показать графу, насколько легко он может лишиться всего, просто потому, что я так захотел. Жора, сто три бургера — это все, что есть у меня с собой». Они станут твоими, если ты сожрёшь весь этот виноград, не повредив ни одного кустика. Идёт? — Пф, ням! Каким видом он на меня посмотрел? Словно я только что здорово продешевил. Но, блин, виноградник реально огромный. Или я продешевил? Спросить уже было не о кого. Жорик убежал.